Некоторое время он просто разглядывал ее сквозь облака дыма. Барбро Энгдал Каллен выглядела лет на тридцать или около того. Роландских лет, напомнил себе Шеринфорд, которые составляют 95% пять от зевных и совсем уже не совпадают с летосчислением Беовульфа. Крупная широкоплечья женщина, длинноногая, полногрудая и гибкая. Широкое лицо — Ровный взгляд карих глаз, тяжелый, но подвижный рот, каштановые с рыжинкой волосы, короткая прическа, хрипловатый голос, одежда простая, обыденная. Чтобы отвлечь ее, чтобы она перестала заламывать пальцы от мучительных воспоминаний, Шеринфорд спросил, «А теперь вы верите в аутлингов?» «Нет, просто у меня поубавилась прежней категоричности». Она резко обернулась, и в ее глазах сверкнуло сдержанное раздражение. Кроме того, мы находим следы, ископаемые останки, — кивнул Шаринфорд. И кое-какие предметы материальной культуры на уровне неолита. Все очень древнее, как будто их создатели вымерли уже давно. Интенсивные поиски разумных обитателей планеты не принесли никаких результатов. Насколько интенсивными могут быть поиски в районе Северного полюса, если летом там постоянно штормит, а зимой холод и мрак? Нас на всю планету сколько? Миллион и половина живет в одном этом городе. Но вторая половина все-таки расселилась по континенту, заметил Шаринфорд. Арктика — это пять миллионов квадратных километров варировала Барбара. Непосредственно арктическая зона занимает примерно четверть этой площади. У нас нет пока промышленной основы, чтобы повесить над планетой наблюдательные спутники или построить самолеты, которым можно было бы доверять на таких широтах, или пробить дороги в сумеречные земли, поставить там постоянные базы, узнать эти места по-настоящему, приручить их». Боже, да вы сами подумайте. Несколько поколений фермеров-одиночек рассказывали байки про серую мантию, а специалисты впервые обнаружили этого зверя в прошлом году. И все же вы не верите, что аутлинги существуют. С таким же успехом можно предположить существование некоего тайного культа, возникшего там в глуши от изоляции и невежества. Может, эти люди скрываются и, когда возможно, крадут детей для. Она с трудом сглотнула и опустила голову. В конце концов, вы в таких вещах лучше разбираетесь. Насколько я понял из того, что вы сообщили мне по визифону, порто Лондонская полиция поставила под сомнение достоверность показаний ваших коллег. Они утверждали, что ваш рассказ — это по большей части истерика, что вы, очевидно, не уследили за ребенком, и он, выбравшись за пределы базы, просто заблудился. Эти сухие слова помогли ей избавиться от давящего ужаса. Барбара покраснела, потом ответила с вызовом. — Как у поселенцев на дальних землях, вы это имеете в виду? Так вот, я все-таки взяла себя в руки и проверила имеющиеся на этот счет данные. В компьютерных банках памяти описывается слишком много подобных исчезновений, чтобы это можно было объяснить несчастными случаями. И вправе ли мы сбрасывать со счетов иногда всплывающие рассказы перепуганных людей о кратких появлениях давно пропавших детей? Однако, когда я пошла в полицию со всеми этими фактами, от меня просто отмахнулись. Отчасти, возможно, потому что у них катастрофически не хватает людей, и они тоже боятся, ведь полицию там набирают из тех же деревенских парней, а сам Порто-Лондон стоит чуть ли не на границе с неизвестностью. Она сникла и добавила бесцветным голосом «На Роланде нет централизованного полицейского управления. Вы — моя последняя надежда». Шеринфорд выпустил в темноту облако дыма, и оно тут же в ней растаяло, потом сказал потеплевшим тоном. — Пожалуйста, не надейтесь на меня слишком сильно, миссис Каллен. Я на этой планете единственный частный детектив, мне не на кого рассчитывать, кроме себя, а, кроме того, я тут еще и новичок. — Сколько вы здесь прожили? — Двенадцать лет. Едва-едва освоился на сравнительно цивилизованном побережье. Что уж тут говорить, когда даже вы, здешние, после ста с лишним лет освоения планеты, до сих пор не знаете сердца Арктики. Он вздохнул и продолжил. Я, конечно, займусь этим делом и возьму с вас не больше, чем необходимо. Во всяком случае, я приобрету какой-то опыт, узнаю новые места, но с одним условием. Вы будете моим гидом, и помощником. Конечно, сидеть в ожидании, без дела, это было бы ужасно. Но почему именно я? Нанимать кого-то столь же опытного будет слишком дорого. Здесь, на малоосвоенной планете, у каждого сотни неотложных дел. Кроме того, у вас есть мотив, что тоже не лишнее. Я родился на планете, совсем не похожей на эту, и на землю родительницу. Так что я прекрасно понимаю, в каком мы находимся положении. Над рождественской посадкой собиралась ночь. Температура оставалась умеренной. Но подсвечиваемые северным сиянием языки тумана, змеящиеся по улицам, казались леденяще холодными, и еще холоднее выглядело само северное сияние, вздрагивающее и переливающееся между лунами. В комнате стало темно, и женщина невольно придвинулась ближе к мужчине, заметив это лишь когда он включил световую панель. В них обоих жило присущее Роланду ощущение одиночества. Один световой год — это не так уж много по галактическим меркам. Человек может пройти такое расстояние примерно за 270 миллионов лет. Скажем, если отправиться в дорогу в Пермский период, когда даже динозавры еще только должны были появиться на Земле, то закончится путешествие как раз сейчас, когда космические корабли летают гораздо дальше. Но в окружающем нас районе галактики расстояния между звездами составляют в среднем 9 с небольшим светолет. И едва у одного процента звезд есть планеты, пригодные для человека. А еще надо учесть, что предельная скорость кораблей все-таки ниже, чем у светового излучения. Немного помогает релятивистское сокращение времени и анабиоз в пути, отчего путешествия кажутся короткими, но история на родной планете от этого вовсе не останавливается. Короче... Путешествий от звезды к звезде всегда будет мало, и колонистами становятся лишь те, у кого есть на то особые причины. Для экзогенного выращивания домашних животных и растений они берут с собой зародышевую плазму. Человеческую тоже, чтобы колония росла быстро и могла за счет генетического дрейфа избежать вырождения. В такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на следующую волну иммигрантов. Может быть, два или три раза в столетие залетит корабль с другой планеты, но не с Земли, которая уже давно озабочена своими проблемами, совершенно непонятными и чуждыми этим людям. Скорее всего, корабль прибудет с какой-нибудь уже окрепшей колонией, молодым поселением недопостройки космических кораблей. Само их выживание, не говоря уже о последующей модернизации, стоит под вопросом. Отцам-основателям приходилось брать, что попадется. Вселенная ведь создавалась не специально для человека. Например, Роланд — одна из счастливых находок. Мир, где человек может жить, дышать, есть пищу, пить воду, ходить нагим, если ему захочется, сеять злаки, разводить скот, рыть шахты, возводить дома, растить детей и внуков. Видимо, оно того стоит. Пересечь три четверти светового века, чтобы сохранить какие-то дорогие сердцу ценности и пустить новые корни на земле Роланда. Но звезда Карл Великий. Это тип F9. Она на 40% ярче Солнца, еще опаснее в коварной ультрафиолетовой области, и уж совсем дико ведет себя, когда расшвыривает во все стороны мощные потоки заряженных частиц. У планеты эксцентрическая орбита. В разгар короткого, но бурного северного лета, когда Роланд приближается к Периастрию, суммарная инсоляция превышает земную более чем в два раза. В середине же долгой арктической зимы она чуть ниже средней по Земле. Жизнь на планете бурлит повсюду, но без сложных машин, не имея пока возможности создавать их кроме как немногочисленных специалистов, человек вынужден жить в высоких широтах. Наклон оси в 10 градусов плюс специфическая орбита все это приводит к тому, что самая северная часть арктического континента По полгода живет без солнца. У южного полюса в этих широтах только безбрежный океан. Прочие отличия от Земли могут при поверхностном рассмотрении показаться даже более важными. У Роланда, например, две луны. Маленьких, но расположенных довольно близко от планеты, отчего тут бывают накладывающиеся приливы. Период обращения Роланда вокруг своей оси — 32 часа, что из-под исподвольно постоянно действует на организмы, привыкшие за миллионы лет эволюции к более высокому темпу. Погодные условия здесь тоже отличаются от земных. Диаметр планеты всего 9500 километров. Сила тяжести у поверхности 0,42 грамма. Давление на уровне моря чуть выше одной земной атмосферы. И надо сказать, что Земля в этом отношении настоящий каприз мироздания. Человек там появился лишь потому, что по какой-то случайности космического масштаба газообразная оболочка планеты значительно меньше, чем положено иметь такому небесному телу. Вот на Венере в этом отношении все в порядке. Однако Гомо можно лишь тогда по праву назвать сапиенсом, когда он в полную силу использует свою основную способность универсальность. Неоднократные попытки человека загнать себя в рамки какой-то одной всеобщей линии поведения или культуры или идеологии всегда заканчивались неудачами. Зато, когда перед ним стоит задача просто выжить и жить, он справляется с ней по большей части неплохо. Он умеет приспосабливаться и в довольно широких пределах, Пределы эти обычно устанавливаются тем, например, что человеку необходим солнечный свет или тем, что он обязательно и постоянно должен быть неотъемлемой частью окружающей его жизни и непременно существом духовным. Порто Лондон спускался своими доками, кораблями, машинами и складами прямо в залив Поларис. За ними уже располагались жилища, Пясот тысяч его постоянных обитателей, каменные стены, ставни на окнах, остроконечные черепичные крыши. Но веселая разноцветная окраска строений выглядела в лучах уличных фонарей как-то жалко: весь город лежал за северным полярным кругом. Тем не менее, Шеринфорд заметил веселенькое местечко, вот именно ради этого я и прибыл на Роланд. Барбара промолчала. Дни, проведенные в рождественской посадке, пока они готовились к отъезду, лишили ее последних сил. К причалу они прибыли на гидроплане, и теперь, глядя через купол такси, что везло их в пригород, она решила, будто Шеренфорд имеет в виду богатые леса и луга вдоль дороги, переливы светящихся цветов в садах, шорох крыльев в небе. В отличие от земной флоры холодных регионов, растительность арктической зоны Роланда каждый световой день лихорадочно растет и копит энергию, и только когда летний зной уступает место мягкой зиме, растения начинают цвести и плодоносить. В это же время выбираются из своих берлог, впадающие в летнюю спячку, животные и возвращаются домой птицы. Вид из машины открывался действительно замечательный. За деревьями раскинулась просторная равнина, взбирающаяся к горам в отдалении. Вершины, залитые серебристо серым лунным светом, северное сияние, рассеянные отцветы солнца, только-только спрятавшегося за горизонт. «Эта красота, словно красота охотящегося летучего дьявола», — подумалось ей, — И эта дикая, необузданная природа отняла у нее Джими. Удастся ли ей хотя бы найти его маленькие косточки, чтобы похоронить рядом с отцом? Неожиданно она поняла, что такси остановилось у отеля, и Шеринфорд говорил о самом городе, втором по величине городе после столицы. Видимо, он здесь уже бывал не раз. Шумные улицы были полны народа, мелькали огни рекламы. Из таверн, магазинов, ресторанов, спортивных центров, танцевальных залов отовсюду неслась музыка. Прижатые друг к другу автомобили еле ползли. Деловые здания в несколько этажей светились всеми окнами. Порто Лондон связывал огромный материк с внешним миром. По реке Глории, Тянулись сюда плоты, баржи с рудой, урожаем с ферм, чьи владельцы медленно, но верно заставляли Роланд служить себе мясом, костью и мехами, добытыми охотниками в горах у подножия кряжа троллей. С моря подходили рыболовецкие суда и грузоходы, доставляющие продукцию солнечных островов, и богатство континентов, расположенных дальше, к югу, куда совершали вылазки отважные искатели приключений. Порто Лондон грохотал, смеялся, бушевал, потворствовал, грабил, молился, обжирался, пьянствовал, работал, мечтал, вожделел, строил, разрушал, умирал, рождался, был счастлив, зол, печален, жаден, вульгарен, любвеобилен, амбициозен, человечен. Ни яростные лучи солнца где-то южнее, ни полугодовые сумерки здесь, а в середине зимы настоящая ночь, не могли остановить человека. Так, во всяком случае, все говорили. Все, кроме тех, кто поселился в темных землях. Раньше Барбро не сомневалась, что именно там рождались странные обычаи, легенды и суеверия, которые наверняка умрут, когда все дальние регионы появятся на подробных картах и будут полностью под контролем. Теперь же, может быть, виной тому слова Шернфорда о том, что сам он после некоторых предварительных исследований склонен изменить свою прежнюю точку зрения. А может быть, и ей просто нужно было переключиться на какие-то другие мысли, чтобы не вспоминать постоянно, как за день до отъезда, например, когда она спросила Джимми сделать ему сэндвич из ржаного хлеба или из французской булочки, сын совершенно серьезно ответил, «Пожалуй, я съем кусочек F-хлеба». Незадолго до этого он как раз начал проявлять интерес к алфавиту. Они выбрались из такси, оформили номера и направились по своим комнатам с примитивной меблировкой. Но все это Барбара помнила, как в тумане. И только распаковав вещи, она вспомнила, что Шеринфорд пригласил ее к себе обговорить все обстоятельства дела с глазу на глаз. Пройдя вдоль коридора, она нашла его комнату и постучала. Сердце у нее колотилось так сильно, что, казалось, его удары заглушают стук в дверь. Он открыл и, приложив палец к губам, указал ей на кресло в углу.